Согласился Дитрих, всё так же не громко. А если это будет ещё с неделю, не навес же над ними сооружать, полагаешь? уточнил Курт с сомнением. Что приговору дастся вынести в ближайшие дни? А у нас выборы имеются. Фабригент, ты прикинь, сколько времени может потребоваться, чтобы до папского слуха дошло всё то, что затевается здесь? И ещё неизвестно.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 И никакие улики, никакой арест на месте преступления нам уже не помогут. Даже сейчас вполне может выясниться, что одинокая вдовушка по-простому развлекалась с любовниками в катакомбах, за что ей не костёр полагается, а покаяние с постом. Ну, может, князь-епископа с места снимут, и всё. Я уверен, что люди Герцога наверняка уже собрались в армию с намерением взять Кёльн приступом. Вообрази только, два курфюрста арестованы разом. Такова никогда ни разу за всю историю империи не бывало. Город обложит, как Трою, и дай бог, чтобы не с теми же итогами. Дни три у нас есть, не более. Причём всё должно смотреться чинно и мирно. Голос Сфорцы так и остался спустя уже сутки после пережитого им удара, натреснутый ему сухим по возвращении из катакомб сердце кардинала всё же воспротивилось полученному населью. И райза более четверти часа бился над умирающим, пока экстренно вызванный профессор Штейнбах спешил в лазарет Друденхауса. Откачать страдальцу удалось лишь к вечеру. И сейчас, с форца, держась за висящую на перевязи левую руку, сидел у стены, привалившись к ней затылком и говорил мало, коротко.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 надо лишь подсказать добрым горожанам верное истолкование происходящего а я ещё себя полагал циником тихо пробормотал ланс майстор оберн-визитор покосился на курта глядя пристально и продерчиво и стряхнул головой будто отгоняя какие-то не своевременные сейчас мысли бог с ним вот это же он решительно полость так все на деле И без того немало вопросов, которые требуют решения. Пусть люди говорят о Божьей каре. Понял. Это звалось райза коротко. Сделаем. Не пора ли вернуться к делу, прервал его Корт. Сколько он уже, губы поскревила невольная усмешка, похожая на теперь вечную гримасу кардинала Сфорца в подвешенном состоянии.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 Неоткрытая, неприязнь или похвала. Фацера, дебенца, фации. Остальное несущественно. Примечание: делать что должно, что должно быть сделано. Латынь. Конец примечания. Сейчас он действовал всё так же: расчётливо, спокойно и отстранённо. Снова время от времени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 Он едва ли смог бы, как не мог пока объяснить даже самому себе, просто принял своё безучастие как факт, а посиму лишь молча исполнял всё, что сейчас требовалось исполнить, не вдаваясь в споры и прорекания. Когда Керн приказал не совать носа в допросную, где проходила беседа с Маргарет, он лишь пожал плечами, всё так же равнодушно откликнувшись, слушаясь. сказать, что он потерял прежний интерес к делу, утратил азарт, с которым ухватился за подвернувшееся ему дознание 2 месяца назад, было нельзя. Корту всё так же не терпелось быть везде, где сейчас хоть что-то происходило. Он всё так же жалел, что не может быть сразу в нескольких местах. В замке Фон Шонборн, где обusk теперь шёл, уже не силами всего двух уставлых следователей, а не малой ордой специалистов. что не может оказаться при этом. И в городском доме Герцорга тоже, где обнаружили подробнейшие планы подземных лабиринтов Кёльна. Один из ходов, в которых, к немалому изумлению даже Керна, оканчивался замурованной дверью в старую башню Дроденхаузе. В покоях князя-епископа, в соборе, в катакомбах, где прибывшие с кардиналом люди нашли комнату с книгами и рукописями. в том числе и тем злосчастным трактатам, каковой никому более не попадаясь на глаза исчезв в небытии. На любые вопросы о нём Сфорца хмурился и повелевал заниматься своим делом. За стенами Друденхаузе происходило множество всего того, что проходило мимо него, а вот допрос арестованных это единственное, что Курта занимало всего менеее. Ничего нового или существенного узнать он уже не мог. Штукасылось к ней епископа, от него теперь кто угодно вряд ли смог бы добиться хоть одного вразумительного слова. Напуганный приближающейся смертью и обрадованный спасением, тот, очнувшись в тюрьме Друденхельса, поначалу не сразу понял, где находится. А когда это дошло до его рассудка, рассудок отказался служить своему хозяину.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 Это своего рода ступор, только мысленный, без телесного оцепенения и ни чувства. В подобном состоянии пребывают попавшие в невероятную ситуацию и пытающиеся убедить себя, что спят. Это пройдёт и само. Вот только ждать мы не можем. Рудольф фон Элсхазен в состоянии шока не был. Его упорное молчание Какового, по чести сказать, Курт от него не ожидал, было иной природы. Герцог был сейчас той самой собакой, раненой, умирающей собакой, разлёгшейся на хапке сена и не подпускающей к ней никого. Точнее сказать, то была собака, знающая, где спрятана эта хапка и готовая унести тайну с собой в могилу. В городском доме фон Аус Казана, принадлежащем де юре архиепископу, нашли записи, целую кипу тонкого пергамента с инициалами и цифрами. Каковы истнее любово признания говорили о том, что Герцкская казна оплачивала благополучие многих. Ине следовала обладать недюжинным омом, дабы понять, что суммы с таким количеством знаков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 решиться на слишком уж крайние меры при допросе заключённых Керн по-прежнему не мог, понимая, что хрупкая, привлекательная обвиняемая, какие бы слухи не распустили в кёлне агенты Друденхаузе, будет смотреться невинной жертвой, если её облик скажет собравшимся для созерцания казни горожанам, какими методами от неё были получены некоторые сведения.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 Имя человека из попечительского отделения, благодаря которому следователь четвёртого ранга Курт Гессе был признан добросовестным, всё ещё было неизвестно. Попечительскому же отделению было неведомо ни о всём том, что творилось в Кёльне в этот месяц, ни о баристах. Завершение операции проходило под руководством Академии Святого Макария силами Друденхеуса из зондергруппы.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 Когда от поясак на его руке взгляд спустился ниже, к ремню с оружием, Бруно замер, уставившись растерянно и непонимающе. И этот курт ещётил затылком, долго ещё стоял, так же глядя вслед уходящим. Сейчас он безвылазно сидел в весёлой кошке, исполняя полученный от Керна довольно туманный приказ не путаться под ногами и смотреть в оба. Ни одного вопроса о происшедшем он так до сих пор и не задал. С Куртом всё ещё не перемолвился ни словом, и какие мысли бродят теперь в его голове, было неведомо. Этот человек появился в моём замке сам, и я не знаю, как он свёл знакомство с Маргарет.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 А чего-то никто не удивляется, когда за германский трон цепляется выскочка Баггемец, но все искренне изумляются, когда подобные мысли возникают у немецкого герцога. Отыскана и, может быть, присовокуплено куликом в покоях архиепископа первое наперстный архиепископский крест, камень возножия его внимается и под ним самостоятельная и весьма щербато пробито отверстие. Предположение: сквозь это отверстие распятие может быть подвешено в перевёрнутом виде. Второе: составлен скрипт проведения несчастной мессы в нескольких вариациях, с животными и человеческими жертвами, а также без оных. Примечание: скрипт, сценарий, порядок, латынь. Конец примечания. в отделении КТКомп соответствующих с местом задержания. Первое козлиная голова. Второе жертвенный нож. Третье причастная чаша со следами крови. Четвёртое требник, принадлежащий архиепископу Познан с ложкой. Пятое самостоятельно выплавленные свечи грязно-серого цвета. Явная неудачная попытка изготовить чёрные.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 Да, это единственная причина. Это был мой замысел одним махом освободиться от нахального и бесполезного груза, подвести репутацию Друднхельса под удар и избавиться наконец от вашего мальчишки. Тело архиепископа, найденное утром в соборе под лелтария. Отличный повод для слухов. Друденхелл устранил неугодного ему высокопоставленного священнослужителя, и даже можно сказать, кто именно был исполнителем, разумеется, инквизитор с криминальным прошлым. Всё зависело бы от его поведения. Если бы ваш парень встал на дыбы, что ж, его воля проявил бы благоразумие, я помог бы ему отвертеться. Разумеется, не просто так.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 Промучившись с ним полчаса, майор Убернг-инквизитор махнул рукой на все свои усилия. Курт с утра сидел над составлением судебного протокола, списывая на чисто достаточно вольные наброски старших сослуживцев, размышляя над тем, что всё происходящее, наглейшее, неприкрытое попирание всех норм и правил. Если куратор, рас-интернис, вздумает kepнуть чуть глубже,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 Короче, Вальтер оборвал курд, и Убер инквизитор на миг приумолк, снова переглянувшись с Лансом. Словом, вот что, продолжил Керн, всё так же нерешительно. Она готова говорить, но требует твоего присутствия на допросе. Ясно, неопределённо отозвался Курд, пытаясь оттереть с пальца чернильное пятно. Я понимаю, чего она хочет. Е ей плевать на то, кто будет её допрашивать. Просто понимает, что поговорить с тобой наедине ей не позволит. Посему она просто хочет выговориться, хочет устроить свою следующую истерику в твоём присутствии. Гесса, ты не обязан этого делать, повторяю. Это не приказ. Я даже просить тебя об этом не имею права. Почему? проговорил Курт равнодушно, пожав плечами. "Имеете полное до юре, да", согласился тот, как подчиненному. "Да, но не хочу и не буду ни приказывать, ни даже просить". Курту улыбнулся, оторвав глаза от упрямого чернильного пятна, и измерил хмурое начальство взглядом. "Уже просите, Вальтер", окончательно отметия обломки субординации в сторону.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 кроме наших агентов. В Кёльне действует ещё и немалая армия досужих сплетников, которым нечем себя занять, кроме как будоражить народ. Это primo. Secondo. Кураторская служба не могла не признать ибо всем сейчас. Спустя 3 дня спорить готов. Сюда уже направляется их представитель. И когда он явится, terzo, это помимо опасности со стороны герцкгских вассалов,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 Вот это и пугает, чуть слышно проговорил Кернн. Но ха кабиерет. В любом случае, дальше тянуть уже нельзя. Завтра я намерен объявить приговор и дату казни, как бы всё ни повернулось. Примечание. Хак обиерет. Пусть так. Латынь. Конец примечания. Хорошо, просто кивнул Курт. Старшие бросили в его сторону короткие взгляды. и промолчали. Курто сознавал, что молчат все, а главным не было никакой убеждённости в том, что на вопросы, задаваемые следователями, обвиняемой есть ответы. Доказательств тому, что имя безликого ей известно, не было, и единственное, что могло бы послужить, всего лишь предположение был короткий разговор, произошедший за неделю до ритуальной ночи.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 Словно это был голос Каменчика, объявившего своим товарищам о том, что пора бы заморить червячка и передохнуть. Маргарет вздрогнула, губы её шевельнулись, но не вымолвили ни звука. Лишь фиалковые глаза всё так же неотрывно смотрели на вошедшего, пытаясь отыскать в его лице то, чего там не было. Вы хотели его видеть.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 пытаясь не дать себе заплакать. Я, голос её сорвался, Маргарет судорожно сглотнула, переведя дыхание и договорила: "Я хочу знать, когда всё, что между нами было, стало игрой". "Всегда", отозвался он просто, и перехватив её взгляд, уточнил: "С того дня, когда я понял, что Филиппа убила ты. Ты это хотела узнать?" "Всегда?" Повторила Маргарет потерянная. Значит, всё это пьяная выходка в моём доме, наш день на Райне, всё, что ты мне говорил, всё ложь? Не всё. Я обещала, что Герцог фон Аусхазен заплатит за совершенное, и ты это увидишь, так и будет. По приговору ему предстоит умирать первым. После князь-епископ уедет тебе, по всему рассмотреть ты сможешь всё в подробностях. И как я и обещал, он умрёт в моках за покушение на инквизитора и его участь каптица над дуглами, а это часа 2-3. Она засмеялась хриплым дёргающимся смехом, опустив голову и глаза подняла не сразу. "Это что же?" спросила Маргарет надрывно. "Такой особый инквизиторский юмор, это должно быть, по твоему мнению, забавно?" "По-моему, да."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 Идеальной любовницей ты была. Мне будет сложно найти нечто похожее в будущем. Но у меня впереди ещё много времени. Что такое идеальный друг? Это тот, кто разделяет твои представления о мире, о человеке, обо всём. Мелкие несогласия во взглядах допустимы, но ограниченные. И отсюда, милая, возникает вопрос: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 Тихо, но настойчиво и жёстко. Имя. А если нет? Это едва прозвучало, произнесённое одними губами. Тихо, как ветер. Курт шагнул ближе. А если нет? тоже понизив голос, ответил он. Я сменю на твоём допросе одного из следователей. И когда за тебя возьмусь я, поверь, ты возблагодаришь свою тёмную богиню.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 Повторил Курт, чуть отстранившись, и видя, что в глазах её застыло изумление, боль, смятение. "Мельхиор", голос Маргарет прозвучал слышно всем, но вместе с тем словно несуществующе, бесцветно, мертво. Так он назвал себя, уверенно, что имя не настоящее, но больше мне сказать нечего. Подлиню её Курт не задержался больше ни на миг.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 снова водянистость данева до заглушённая звонким ударом по лицу Маргарет фон Аусхазен, полц графиня фон Шонборн, Рудольф фон Аусхазен, герцог Кройнский, и Гюнтер Вайзенборн, князь-епископ Кёрнский и герцог Вестфалии и Энгерна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 Бесспорно и несомненно обвиняетесь в убийствах многих честных граждан вольного города Кёльна, распространении заразы и еретичества, и в заговоре с целью убийения его императорского величества при помощи тёмных дьявольских сил. На основании разбирательства высокого суда вы, Маргарет фон Аусхазен, фальцграфиня фон Шонборн,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 Филип Шляк по завершении разбирательства признан околдованным и посмертно оправдан по всем вышеперечисленным причинам. Высокий суд объявляет вас: Маргарет фон Аусхазен, фальс графиня фон Шонборн, Рудольф фон Аусхазен Герцкрайнский и Гюнтер Вайзенборн, князь-епископ Кюльнский и герцог Вестфалии и Энгерна виновными.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 ведыка залоси выдуманным не настоящим солнце по временам выступало с небес невероятно жаркое в этом водяном окружении распаривая ярко-зелёные от дождя листья и кёль надуряющий пах зеленью влажной горячей насыщенной кёль плавал в запахе зелени дождя и предощущения смерти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 Скажи мне тогда ещё кое-что. К чему было разыгрывать передо мной всё это? Я не спрашиваю о том, почему я не был в курсе. Понимаю, на каких я тут правах и с каким доверием, но зачем вы устраивали эти представления в моём присутствии, если ты, как говоришь, знал, что я не встану на твою сторону, что не ввяжусь во всё это? Именно потому. Снова недослушав, ответил Кортни громко.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 Дело в другом. Не взирая на то, что у тебя уже был подобный опыт, я не был убеждён в том, что ты сможешь притворяться должным образом. Опыт? Меня ты провёл. Бруно метнул на него напряжённый взгляд. Однако на этот раз молчал, быть может, удивлённый тем, насколько теперь это было упомянуто спокойно и почти безмятежно. Тем не менее, продолжал Курт, как верно заметил Дитрих,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 И не будь я уже настолько вымотан, был бы готов к подобному повороту дела. Именно поэтому твоё участие в операции и было отклонено по недостатку способности лицедея в собственных возможностях. У меня тоже были сомнения. Однако в этом вопросе выбора уже не было. Но и, секундо, твоя помощь в этом деле мне тоже была нужна. Да? Непреклонно переспросил подопечный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 Райза напрасно вздыхает мне вслед и боится произносить её имя. Я сделал то, что считал и продолжаю считать нужным. Я сделал бы это снова. Ты у меня нет сожалений ни на йоту, ни намек. Я спокоен, потому что я прав, как и ты думал тогда. Твой поступок нельзя назвать предательством, потому что предательство и измена своему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 Я тринутый. Конклюзия. Мы на одной стороне, и всё совершенное нами к как неприятелями должно быть не забыто. Снова прав отец Бенедикт. Ибо полезно всё, что знаешь и помнишь. А, переосмысленно. У меня была возможность и понять это, и уже совершить, посему у меня с этим проблем нет. А у тебя? Чёрт. Не сразу откликнулся Бруно, поднявшись и нервно поправив рукав. После такой проповеди я и слово добавить боюсь. У тебя ко мне тоже должны быть претензии, согласился Корт спокойно. Накопилось за почти год. Понимаю. На собственные согрешения я закрывать глаза тоже не намерен. Обсудим это, или тебе нужно время? Забыли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 разве что в худшую сторону. Близится большая распря с папским престолом. Думаю, даже ты это понимаешь, при всей твоей неинформированности. Просто нельзя давать ни тени сомнения ни в чём. Тебе уже доводилось это видеть? Ещё тише спросил Бруно, кивнув через плечо влево, где за окном, застланым водяной пылью, на площади висели три помоста. Куртки в нол Разумеется, однажды, ближе к получению печати, это обязан увидеть любой будущий исследователь для назидания, и, наверное, идео ипсум пробары. Прошу прощения за люсс свербером, если ты не в состоянии смириться с тем, к чему приводят твои действия, стало быть, в инквизиторах тебе не место. Но в конгрегации нужны разные люди. Я помню, «Ты, значит, решил, что ты с этим смириться можешь?» Примечание. «Идео и псом прабаре». «Чтобы испытать себя самого». Латынь. «Люсус верборум». «Игра слов». «Кламбур». Латынь. Конец примечания. «Смириться», — повторил Курт, выглянув в окно снова. Определить что-либо по солнцу было почти невозможно. Однако время близилось, и... Он знал это и так. Самое верное определение. Ты, я полагаю, останешься? Нет, ответ подопечного прозвучал чётко и почти жёстко. Встретив взгляд Курта, тот пожал плечами, вздохнув. Я так уж вышел. Тоже с вами, как бы там ни было. Можно сказать, что я тут самый разный, который нужен конгрегации. Да? Хочу знать,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 непрекращающийся нечеловеческий вопль пламя и смерть смерть который когда-то едва избежал сам пепел в воздухе в лёгких на губах вкус пепла на губах вкус крови на её губах это было только вчера споткнувшись он едва не упал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 Корта на силу удержался на ногах, упёршись в стену какого-то дома ладонью и согнувшись пополам. Его вырвало с горькой, мерзкой слизью. И снова, и ещё раз. А вкус пепла всё оставался и, казалось, проникал сквозь кожу в лёгкие. Желудок уже опустел, и следующий приступ был просто спазмом, судорогой. ла донца соскользнула со стены и под локоть снова подхватила рука, не давая упасть. Но этот раз Курт не стал отталкивать эту руку и дальше шёл, опираясь на неё, пошатываясь и слабо видя дорогу.